что у первых заметно уже лицевая часть. Не найдя и тут анатомического объяснения, он предположил, что в районе Паракаса практиковалась искусственная деформация черепа. Малоубедительное предположение, если вспомнить, что в принципе искусственная деформация черепа младенцев применялась и в новом, и в старом свете, но лицевая часть от этого уже не становилась. Во избежание ошибочных заключений, основанных на деформации черепа, Стюарт воздержался от догадок о естественном черепном индексе паракасских мумий, который, как и форма лицевой части, отличался от нормы круглоголовых американских индейцев. Однако через год после исследований Стюарта другой специалист, Крэбер, изучавший доингские черепа из погребений, раскопанных севернее, в том же Приморье, заявил, что большинство недеформированных черепов культуры раннее Чиму относятся к разряду длинноголовых. Выходят древние строители великих доингских пирамид Перу, не идентичны сменившим их исторически известным индейцем которые все без исключения были круглоголовые, как обитатели Малайского архипелага. Индексы тяоанакских черепов варьируются от 71 на 97 до 93 на 79. Другими словами, представлены как предельно длинноголовые, так и самые круглоголовые. Стало быть, до инков в основных культурных центрах на Тихоокеанской стороне Южной Америки, сосуществовали народы с самой различной формой черепа. Пока Стюарт занимался аномальными скелетными остатками рыжеволосых паракасских мумий, Троттер произвела анализ кусочков скальпа с 10 черепов. Она сообщила, что преобладающий цвет волос ржаво-коричневый, но попадались также очень светлые желтые волосы. Волосы двух скальпов она определила как, несомненно, волнистые. Троттер подчеркивает, что степень волнистости или курчавости человеческого волоса зависит от формы его сечения. Прямые, монголоидные волосы современных американских индейцев в сечении всегда круглые, тогда как для волос европейцев типично овальное сечение. Волосы паракасских мумий не поддаются такому четкому разделению. Форма сечения так разнообразна у мумий, что покрывает весь спектр разновидностей. Ширина поперечного сечения еще один фактор, применяемый наряду с цветом и формой сечения для определения типа человеческого волоса. Волосы монголоидов и американских индейцев значительно толще волос большинства европейцев. По свидетельству Троттер, волосы паракасских мумий и тут заметно отличаются от ожидавшейся нормы. Толщина волос намного меньше той, которая установлена для других индейцев. Несмотря на большие различия в скальпах, Троттер определила, что средняя толщина всех образцов процентов на 30 меньше цифры, отвечающей стандартным типам американских индейцев задаченная своими результатами, идущими вразрез с господствовавшими в антропологии взглядами, она, как и Стюарт в его исследованиях черепов и скелетов, предположила, что мумии не годятся как материал для выводов, поскольку могут быть нетипичными для жившего в те времена народа. Волосы седовласых индейцев могли пожелтеть в могиле, а черные волосы выцвели и стали рыжими – Что же до толщины и формы сечения, то они могли измениться от высыхания. В ответ на мой запрос Троттер в 1951 году снова занялась этой проблемой. На сей раз она пришла к выводу, что в ее публикации 1943 года есть две ошибки. Во-первых, она неверно называла лиц, подвергшихся бальзамированию на паракасе «индейцами», А второй ошибкой было предположение, что волосы могли выцвести. Наличные свидетельства не исключают возможности, что первоначальный цвет волос был рыжевато-каштановым и что они были тонкого сечения. Не слишком ли много будет совпадений, если мы допустим, что избирательные захоронения, деформация черепов и посмертные изменения придали мумиям черты, резко отличающих их от обычных индейцев